В подобных случаях он с болью в сердце говорил, ⁇ О Боже, в состоянии былчи исправить народ мой, я не в состоянии исправить самого себя ⁇ Петр Великий обладал феноменальной памятью. Через много лет вспоминал он самые незначительные случаи, бывшие с ним, а также и людей, которых доводилось ему видеть мельком и при обстоятельствах самых незначительных страшные дни первого стрелецкого бунта в Москве Петр I своей матерью, царицей Натальей Кирилловной и небольшим числом приверженцев своих удалился в Троицкой моросты. Стрельцы, открыв убежище царя, толпами бросились туда с намерением лишить его жизни. Петр спрятался в алтаре, Но злодеи там его нашли, один из них занес уж руку, чтоб поразить царя ножом. Как вдруг послышались тревожные крики его товарищи Убийца выскочил на двор, не исполнив своего гнусного дела. Оказалось, что в монастырь прибыла оставшаяся верной Петру конница. Захваченные врасплох стрельцы поспешили бежать. Спустя много лет после этого события однажды в Петербурге на Адмиралтейском лугу Царь лично обучал несколько сотновобранцев-матросов. Обходя их, он вдруг остановился перед одним и стал что-то припоминать. — Послушай, не ты ли хотел убить меня в Троицком монастыре? — спросил Петр, пронизывая взором матроса. Тот, не ожидавший подобного вопроса, давно раскаявшийся и в едва несовершенном злодеянии, не нашел сил запираться, но упал на колени и чисто сердечно покаялся. Царь простил бывшего стрельца, но не мог преодолеть отвращение к нему и прогнал его с глаз. — Бог тебе, судья, сказал царь, — но помни, ежели хоть еще раз в моей жизни я тебя встречу, быть тебе на плахе. Вслед за усмирением стрельцов случилось с царем следующее происшествие. Между стрельцами, приговоренными к казни, были три брата. Старуха-мать бросилась царю в ноги с просьбой помиловать хоть одного сына. Тронутые словами бедной старухи, Петр приказал ей выбрать только одного, которого он помилует. Мать выбрала Меньшова, она его любила, очень любила. Но когда его выпускали из темницы, преступник вдруг зашатался, упал на пороги и умер. Узнав о том, Петр Великий сказал, «Значит, небесное провидение лучше моего». Оно не позволило жить преступнику, осужденному законом на смерть. Говорят, что с этого случая Петр сделался ревностным исполнителем законов и, несмотря ни на родство, ни на связь, судил всех по их преступлениям. Петр Великий при подписании приговора, которым решала судьба людей, принял за правило, что, ежели он замарает чернилами или чем-нибудь такой приговор, то это относилось к суду Божьему, который верно не одобрил его, и тогда приговор уничтожался. Кроме того, чтобы внимательнее рассмотреть дело, он запирался в кабинете и всегда долго раздумывал прежде подписания приговору. Однажды во время такого размышления над приговором, в котором какой-то важный сановник приговаривался к лишению прав, к клеймению и ссылке в Сибирь, царский код привлеченный царапанием мышей, прыгнул на стол, опрокинул чернильницу и залил приговор чернилами. Петр тотчас же разорвал его на кусочки и на завтра объявил вельможи прощение. Князь Федор Юрьевич чермодановский известный под названием князя Кесаря, заведовал Преображенским приказом. При своей страшной жестокости этот человек был набожен и особенно почитал Николая Угодника. Раз накануне Николина дня один колодник, содержавшийся в приказе за убийство, объявил, что имеет сообщить князю нечто очень важное. Рамадановский велел привести к себе арестант. Тот бросился в ноги и начал просить, чтобы его отпустили в деревню к родным провести с ними последний раз праздник и проститься, так его, вероятно, скоро казнят. Кесарь был озадачен такой неслыханной дерзостью. «Да как ты смеешь просить об этом злодей?» — закричал, наконец, князь, придя в себя от изумления. «Помилуй, отец мой, святой Никола-чудотворец, воздаст тебе за это столицы. тоже будет за тебя по рукою?» — спросил уже смягчившись князь Мадановский. Сам святой угодник, он не допустит мне солгать.